Глава девятнадцатая Встреча в музее Возникает ли у вас ощущение, словно вы опять в Египте? Прозвучал голос Джаспера позади Беллы. Она не удивилась. Еще до того, как он произнес первое слово, Белла необъяснимым образом почувствовала, он рядом. «К сожалению, нет, хотя мне этого хотелось. Египет — одно из моих самых любимых мест». В таких местах веришь в волшебство? Вы верите в волшебство Розали? Господи, он называет ее Розали. Так просто и спокойно, как будто нет ничего естественнее этого. А почему бы и нет? Он целовал ее, просил разрешения нанести визит, да и сама она думает о нем, как о Джаспере. И думает о нем очень много. Существуют такие места и моменты жизни, когда волшебство не только возможно, но и неизбежно. «Неизбежное волшебство. Мне это нравится», — рассмеялся Эдвард. Немного помолчав, он спросил, «А что вы думаете о волшебстве в отношениях между людьми?» «Вы говорите о любви». Она постаралась сделать так, чтобы ее голос звучал как можно беспечнее. «Не совсем уверен», — растерян ответил Эдвард, а потом резко сменил тему. А как бы отреагировала леди Белла, если бы из соглашения между ее отцом и старшим мистером Каллином убрали условия брака? Она бы плясала на улице от безмерной радости и невероятного облегчения. Не задумываясь, выпалила она. Разве мистер Каллин не был бы так же доволен? — Не знаю, — задумчиво протянул он. — Мне кажется, она начинает ему нравиться. — Нравится? В его письмах? Она не чувствует никакого восхищения. Со странной усмешкой покачала головой Белла. Иногда он бывает не таким красноречивым, как следовало бы. Только иногда он понимает, что оказался в трудном положении и прилагает неимоверные силу, чтобы выбраться из него. Тогда они, пожалуй, вполне подходят друг к другу. Отозвалась Белла. А мы с вами. Он встретился с невзглядом. Его глаза темные и бездонные. Белла снова почувствовала, словно падает. Понимая, что поступает неправильно, она все же решила на этот раз не спасать себя. Подходим ли мы друг к другу? Честно говоря, я об этом совсем не думала. Полагаю, у нас много общего. Вот как? Мне кажется, я влюблен в вас. Произнес Эдвард, не отрывая от нее пронизывающего взгляда. У Изабеллы перехватило дыхание. Более того, думаю, и вы влюблены в меня. Мистер Уитлок, с вашей стороны это весьма самоуверенное предположение. Или точное? Усмехнулся он, стирая с лица это серьезное выражение. А если и так? Белла вздернула подбородок. Тогда нам следует об этом поговорить. Вы так не думаете? Говорить вовсе не о чем. Тем не менее, вы меня не опровергли. Ей следовало опровергнуть, но почему-то нужные слова не приходили ей на ум. — На самом деле мы ничего не знаем друг о друге. — Знаем вполне достаточно, — объявил он с видом человека, уже сделавшего необходимые выводы. — Я понятия не имею, что вы любите, что не любите. — Отлично, — он пожал плечами. — Я люблю сладости. Хорошие сигары, отборный коньяк. Люблю путешествовать, но всегда готов вернуться домой. Я родился в маленьком городке, где все друг друга знали. Люблю театр и по-настоящему восхищаюсь Шекспиром. Меня можно уговорить пойти в оперу, но она мне не очень нравится. Люблю большие семьи и огромных собак. По-моему, маленькие собаки — это пустая трата времени. Белла рассмеялась. «Мне нравится». Сосредоточенно нахмурившись, он устремил взгляд в дальний конец галереи. Нравится, как пахнет воздух, перед тем, как начнется снегопад. Снег, такой чистый, свежий, кажется, его можно попробовать на вкус. И мне нравятся штормы в океане, похожие на гнев Бога. Мне нравится, он поймал взгляд Беллы, глаза, цвета топленого шоколада, губы. Выглядящие так, словно не знают, надуться им или раскрыться. Она едва справилась с сильным желанием закусить губу. Мне нравится, как вы решительно расправляете плечи и дерзко вздергиваете подбородок. Нравится упрямое выражение ваших глаз. Он наклонился к ней и тихо продолжил. Тогда в Брайтоне вы оказались в моих объятиях, словно именно там и должны быть, и мне очень понравилось вас целовать. Изабелла ошеломлённо смотрела на него — нравятся прятки ваших волос, что выпадают из-под шляпки. Он заправил одну из них ей за ухо и замолчал на некоторое время. Справившись с бушевавшими в голове мыслями, он обратился к Белли. — А что любите вы, мисс Хейл? Я люблю, люблю. Она с трудом перевела дыхание. Это нелепость. Какая разница, что она любит и чего не любит? Путешествие, конечно, и историю, а еще м -м, шляпы. Боже, Белла с трудом могла мыслить здраво. Сейчас ей больше всего хотелось броситься к Джасперу в объятия, не обращая внимания на туристов в галерее. Но ей следовало сделать одно — уйти. Прямо сейчас, развернувшись, сбежать, пока не окажется далеко-далеко от темных изумрудных глаз пирата и обещаний, светившихся в них. Но даже принцессе нужны приятные воспоминания. Я люблю осень, шампанское и шоколад. Люблю бродить по новым местам, не до конца отдавая себе отчет в том, где нахожусь. Люблю смотреть, как солнце встает из моря, и как оно в море опускается. Люблю стоять на краю бесконечной пустыни и понимать, что я ничтожна по сравнению с теми, кто существовал до меня. Она мечтательно улыбнулась, и я люблю штормы в океане. И многозначительным тоном тихо спросил Эдвард. И она вдохнула поглубже и отбросила все мысли. Обосторожности. осторожности, и мне нравится, как вы смотрите на меня, словно вы голодны, и утолить этот голод могу только я. Мне нравится тонуть в изумрудах ваших глаз, нравится, что для этого нужно посмотреть вверх, нравится, что когда я это делаю, то ощущаю, как внутри у меня что-то тает, нравится ваш смех, нравится, что я узнаю о вашем приближении, еще не видя вас, мне понравилось что, когда вы меня целовали, остальной мир исчез. Белла смело взглянула ему в глаза, стараясь выдержать их темный огонь. Нравится, что в ваших объятиях я чувствовала себя так, словно именно там мне и положено быть. Должен сказать, мы много знаем друг о друге, мисс Хейл. Возможно, и так, мисс Труитлок. Воцарилось молчание. Белла Сделала глубокий вдох. Мистер Троэтлок», «Мисс Хейл», — в один голос с ней произнес Эдвард, а затем кивнул. Я пришел к выводу. «На самом деле, я должна сказать вам...» «Я думаю, это единственное правильное...» «Пока мы не зашли слишком далеко...» Белла замолчала. «Если мы будем говорить одновременно, то никогда ни в чем не разберемся...» А разобраться необходимо во многом. Но, пожалуй, сейчас ни время, ни место. — Пожалуй, так. — Я понимаю ваше нежелание позволить мне навестить вас и объясняю это вашим положением в доме. — Да, конечно. Это все из-за моего положения. — Тем не менее, завтра я приду к вам с визитом. Эдвард решительно встретился с невзглядом. Честно говоря, мне надоела эта игра, в которую мы играем. — Правда? А я считала это своего рода приключением. Мне не хотелось бы, чтобы оно закончилось. — Я согласен. Мне тоже не хотелось бы, чтобы оно закончилось. Однако я думаю, что самое интересное из приключений как раз только начинается. Эдвард с улыбкой предложил ей руку. Но хватит говорить о настоящем. Полагаю, вот об этом вы знаете гораздо больше, чем я. О чем об этом? У нее округлились глаза. О статуях, о скульптурах. Он пристально посмотрел на Беллу. А вы подумали, о чем я говорю? А я подумала. В общем, о том я и подумала. Вы правы, я многое знаю о Египте. Тогда мисс Хейл... Он сделал выразительную паузу. «Не окажете ли вы мне большую честь стать?» Она с испугом взглянула на него, а Эдвард улыбнулся ей. «Моим гидом». Сначала они долго смотрели друг на друга, а потом Белла тоже улыбнулась. «С огромным удовольствием, мистер Уитлок!»